Раньше, чем они успеют встать на 48 часов старше. Старая леди сдавалась, но я не хотела сделать это сразу, поэтому она сказала только Ах! Я не слышу! Ну, здорово, матушка, возразил Ордль. Полно, полно, не сердитесь, пожалуйста, вспомните о Белли, ведь вы должны подбодрить бедняжку. Добрая старая леди расслышала эти слова, ибо губы у нее дрогнули.